Глава 30. Пришельцы Сколько я не уговаривала Эрса, но к нам домой он поехал с мэйром и целым взводом бойцов, а меня отправил в гости к своим родителям под охраной Гарса Кэррона и пятерых несговорчивых ашхарцев. «Кира, я так рада тебя видеть! Проходи, моя девочка!» – щебетала Мадиола, встретившая нас у дверей своего дома. За ее спиной стоял красивый мужчина, в чертах которого явно угадывал и сходство с Рао, а значит, это муж блондинки и приемный отец Эрса. «Благодарю», — открыто улыбнувшись, сказала я, следуя за суетной эльфийкой. Молчаливый супруг Диолы что-то отрывисто сказал бойцам, и те быстро рассредоточились по периметру вокруг их дома. Только давние знакомцы Гарс и кэрн остались в гостиной. «Мне так жаль, что на вас столько всего свалилось!» «Ты ведь не злишься на моего сына за то, что случилось?» Не скрывая беспокойства, спросила блондинка. «Вы о чем? Как Эр смог знать о проблемах Мэйера, если он только сегодня мне открылся?» Удивилась я. «Ах, нет, я о том, что он не сдержался и связал вас. Он ведь рассказал тебе о том, что ты теперь значишь для него». Ясные голубые глаза Диула смотрели непривычно цепко, пытаясь отыскать признаки недовольства на моем лице. но это было неожиданно, однако я успела всей душой привязаться к мужу, поэтому нисколько не злюсь. Наверное, пока только пытаюсь осознать нашу связь. В культуре моего народа нет настолько прочных уз. Эрс – единственный мужчина, с которым я согласна пойти на подобную близость», – честно ответила я. «Ты умница. Я рада, что моему мальчику наконец повезло», – просияла Мадиола, сгребая меня в порывистые объятия. А насчет посла не переживай, парни обязательно во всем разберутся. К тому же нападение на мирных тирсов противоречит всем устоям Межгалактического Союза. Мы просто обязаны им помочь, — успокоила меня блондинка, выпуская из кольца своих рук. — Да, конечно, — отозвалась я, нервно кусая губы. — И все же ты о чем-то переживаешь. Расскажешь, что тебя беспокоит. Обещаю, что сделаю все, что могу, чтобы помочь. Тонко уловила мое настроение свекровь. Эрс и Мэйр полетели к нам домой за кубом с сокровищами тирсов. Я очень волнуюсь за них. Пыталась связаться с Сайком, но он не отвечает на вызов, призналась я. Ты просто читаешь мои мысли, дорогая. Сейчас мы посмотрим, что там происходит, отозвалась свекровь, набирая какие-то команды на встроенной в стену консоли. Повинуясь заданной программе на стене высветилось изображение нашей гостиной, только я не сразу узнала помещение. Вся мебель была перевернута или разбита. На стенах виднелись какие-то кляксы ядовито-зеленого цвета, а в углу лежал покореженный робот, с помощью которого Айком выполнял наши поручения. «Мэйр Иерс уже там?» – нервно спросила я, даже не став пока допытываться, каким образом и зачем Диола следит за нами. Ма Диола провела рукой, отчего изображение дрогнуло, а потом в обратной перемотке мы наблюдали, как в гостиную ворвались двое странных нелюдей. Судя по записи, мои мужчины еще не прибыли. Свекровь остановила кадр, и мы обе замерли, рассматривая незваных гостей. Собственно, я вообще бы не назвала вторженцев гуманоидами. Шесть конечностей, вытянутая голова, в каком-то подобии скафандра, с большими выпуклыми глазницами. Они больше напоминали странных богомолов, одетых в зеркальную броню. «Кто это вообще?» Скрывилась Диола, поворачивая проекцию, чтобы лучше рассмотреть пришельцев. Но в этот момент раздался сигнал, и в гостиную вошли Эрс и Мэйр. Все остальное происходило слишком быстро. Я успевала только вскрикивать в особо опасные моменты и фиксировать какие-то отдельные кадры. Вот Мейер безжалостно рвет странное существо на части, Эрс запрыгивает на спину второго богомола, до хруста заламывая длинные конечности, цепляя на них ограничители, протяжный крик плененного существа, а потом мой муж удерживая рвущегося медвекотика, не позволяя Тирсу расправиться с вторженцем. Все это только звучало просто, а на самом деле пришельцы оказались опасными бойцами. Нападали они стремительно и ловко, а их оружие стреляло с густками той самой слизи, следы которой были видны на стенах. Вот только мэр и Эрс были лучше. «Нам нужно найти остальных, он не останется безнаказанным», — уговаривал Мэйра мой супруг. Наконец Тирс немного успокоился и мотнул головой. Эрс подал сигнал, и нашу гостиную заполнили Ашхарце в военной форме. Они быстро собрали то, что осталось от того пришельца, на которого напал мой котопапочка, а потом вывели второго. Мэйр басовито зарычал, призывая свой куб. Короб прилетел практически сразу. Тирс проверил его содержимое, а потом одни военные начали выносить то, что раньше было нашей мебелью, другие собирать слизь со стен, третий подключились к домашней консоли, восстанавливая работу Айка. Эрс окинул взглядом всю эту суету, а потом вышел в относительно целый угол и набрал меня через ком. «Любимая, мы с Мэйром дома. Айк показал входящий вызов, но почему-то не смог тебе ответить». С улыбкой сказал мне муж. «Странно. У вас все в порядке?» – спросила я, делая вид, что не знаю о случившемся. «Да, все хорошо, не волнуйся. Но лучше пару дней все же пожить у родителей. Надо убедиться, что не будет незваных гостей». «Я могу сам выбрать тебе вещи, или ты хочешь, чтобы я захватил что-то конкретное?» — уточнил Эрс, скрывая правду. «Раз опасности никакой нет, то, может, я сама прилечу и возьму то, что нужно?» — поинтересовалась я, заставляя Диолу тихонько хихикать. «Это ни к чему. Я сам все привезу. Так будет быстрее. Мы с мэйром так проголодались!» — зачистил мой генерал, пытаясь скрыть волнение. Я уже хотела разоблачить его, но свекровь активно жестикулировала, умоляя не выдавать ее маленькую тайну. — Ладно, тогда выбери что-то на свой вкус, а мы будем ждать вас к обеду, — сказала я, обдумывая, как буду ночью сладко пытать Эрса, заставляя рассказать правду. — Люблю тебя, Кира, скоро буду, — попрощался мой брюнет, посылая мне воздушный поцелуй. — И как давно вы за нами подсматриваете, мама? А главное, зачем? — обратилась я к Диоле, когда связь с Эрсом разорвалась.